Глава двадцать Первым собеседником Джейкоба стал Тайлер Вольпи из бруклинского 60-го участка. Детектив говорил дружелюбно, но чуть настороженно. Впрочем, услышав об упыре, тотчас заинтересовался. — Когда это было? В восемьдесят пятом или в восемьдесят шестом? — В восемьдесят восьмом. Вы уже служили? — Я, — рассмеялся Вольпи. — Что вы, мне было девять. — Но история вас впечатлила. Джейкоб вспомнил себя в этом возрасте. «Помню, отец, он служил в полиции, говорил с мамой, типа, слава богу, не мне досталось». «А мне вот досталось». «Да. Столько лет и ничего?» «Почти. Не расскажете о вашем деле?» «У меня это было всего второе убийство, я чуть не обделался». Обычная реакция. Вырисовывалась версия бандитской разборки, потому что она танцевала в ночном клубе на Брайтон-Бич, где ошивались эти русские в кожаных куртках. На стороне подрабатывала стриптизом, училась на стоматолога-гигиениста. — Милая девушка, но кокаин сосала, что твой пылесос. Наверное, сильно задолжала, — решили мы. Или кинула не того бандюгана. Резонно. Проверили эту версию по нолям. Тряхнули бывших любовников по нолям. Самостоятельное дело, с другими не связано. Насколько я знаю, таким и числится, пока не доказано иное. — А что со спермой? — Никого из картотеки не выявили. — А что, у вас есть ДНК-анализ? — Есть, только с вашим не совпадает. — Ну вот, приехали, — сказал Вольпе. — Ваш, не наш. «А вариант нескольких убийц не рассматривали?» «С чего вдруг?» — помолчав, спросил Вольпе. «У меня их двое». Ничто не указывало на второго убийцу. В голосе сыщика послышалось раздражение. «Значит, двое?» «Скажите, вы хорошо помните место преступления?» «А то, мать его, такое увидишь, не забудешь». Жертва лежала на животе, горло перерезано, убийца был сзади. «Угу. Куда лицом? Что? Куда было повернуто ее лицо? В пол. Заметили что-нибудь примечательное? Следы веревок, но она была не связана. Я еще подумал, странно. Веревку не обнаружили, но по волокнам установили. Отечественное. Продается на каждом углу. То есть без толку? Абсолютно. Ладно, сказал Джейкоб. Но я вот о чем. Представьте, вы убийца. Коленом уперлись в спину жертвы. Поднимаете взгляд. Что вы видите? Молчание. Трубка пыхтела. Черт его знает! — наконец сказал Вольпе. — Окажите любезность, гляньте фотографии. — Хорошо, гляну. Почему это важно? — У меня все жертвы лежат головой к окну, которая смотрит на восток. — И что это значит? — Если б я знал. — Ладно, днями наведаюсь к дому. Буду признателен. — Пустяки. Как же вы в это влипли? Кому-то насолили? Джейкоб рассказал о голове. — Мать твою за ногу! И вы думаете, он один из убийц? — Не думаю. Знаю. Он отметился в семи случаях из девяти. «Очуметь!» «Если хотите, пришлю вам фото. Может, узнаете его?» «Присылайте. Жаль, больше нечем вам помочь. Хоть какие-то приметы или что там?» «Сторону света, выясните?» «Конечно. Хотя не представляю, чем это поможет», сказал Вольпе. «Я считал убийство Шевчук единичный случай. Но вот поговорил с вами, и теперь гадаю, не отметился ли наш супчик еще где?» «Могу избавить вас от лишней работы. Прошлый год Новый Орлеан, годом раньше Майами, В 2005-м Вегас. Вольпе присвистнул. «Серьезно?» Сперма нет, но тот же почерк. «Ладно, обзвоню других детективов, может, чего выяснится. Если что-нибудь узнаю, вам первому сообщу». «Благодарю». «Не стоит». «Да, еще одно». В Вегасе отметили, что у жертвы под корень обрезаны ногти. Совпадает, нет? «Я гляну результаты вскрытия. Еще раз спасибо». «Не за что». «Знаете, Лев, вы нормальный коп, хоть из Лос-Анджелеса». «Чего?» «Не понял». — Я думал, ваши только и могут, что невинных людей мордовать. — Ага, а ваши всем загоняли швабры в задницы. Вольпе засмеялся. — Пришлите снимок, ладно? — Только не смотрите перед едой. Аппетит потеряете. И после еды, если не хотите расстаться с обедом. — А когда ж смотреть? — Сперва клюкните, — сказал Джейкоб. — Мне помогает. Новоорлеанский детектив Лестер Холц пребывал в самоволке. О нем давно не было ни слуху, ни духу, и все его дела взвалили на новичка Мэтта Грандмейсона. Услышав вопрос о расположении тела, он стал мямлить. «Э, «Вроде как э, выговор его мало чем отличался от бруклинского курлыкания в Вольпе. Кажись, Кажись, Кажись, и сидел в закутке, напоминавшем погреб барахольщика. В трубке слышался шорох бумаг. То и дело Грандмейсон что-то ронял и кряхтя нагибался поднять. Джейкоб вырвал обещание съездить на место преступления, хотя был почти уверен, что бедолага забудет об этом, едва повесит трубку. Лос-Анджелесские и вегасские копы привыкли к обоюдным звонкам. Преступники часто бегали оттуда-сюда и наоборот. Джейкоб набрал номер, по которому уже когда-то звонил. Коротко объяснил, кто он такой и что ему нужно, и его связали с детективом Аароном Флоресом. Тот подтвердил детали, уже отмеченные Вольпе а также уверенно ответил, что жертва, 30-летняя с казино в венецианском отеле, лежала головой на восток. «Точно?» — спросил Джейкоб. «Точнее, некуда», — сказал Флорес. «Я прибыл на место в 5 утра, и солнце лупило прямо в глаза». Затем он поведал, что Дани Форестер испытывала денежные затруднения. Зарабатывала 30 штук, и имела 4 потечные квартиры. Одну для себя, три для сдачи в аренду, но из-за спада их никто не снимал. Сестра ее рассказала, что у Дани иссякли кредитные карты, и она наведывалась к ростовщику. Мы его хорошенько тряхнули, но прищучить было нечем. Флорес обещал к концу недели выслать копию дела. Автоответчик полицейского управления Майами попросил обождать, угостив кондовой версии, повеяло юностью. «Если бы услышал Курт Кабейн, — подумал Джейкоб, — он бы снова покончил с собой». Курт Дональд Кабейн. 1967-1994. Вокалист, гитарист и автор песен американской гранж-рок-группы «Нирвана». Голос поколения X. культовая фигура. В 27 лет застрелился. повеял юностью Smells Like Teen Spirit» 1991 песня Курта Кобейна, Криста Новосельевича и Дэвида Грола с альбома «Nevermind» — первый крупный хит группы. Звякнул дверной звонок. В глазке — Субач и Шот. Джейкоб накинул цепочку и приоткрыл дверь. «С добрым утром!» — сказал Субач. «Как шея!» Мэл рассказал о вашей передряге, подхватил Шот. Решили справиться, как вы себя чувствуете, продолжил Субач. Можно войти? Чувствую себя превосходно. Бросьте, Джейк, сказал Субач, мы пришли с миром. В трубке заиграла джазовая обработка рожденного для воли. Рожденный для воли Born to Be Wild, 1968 год. Песня Марса бонфайра с дебютного альбома хард-дрок-группы Степенвульф вошла в саундтрек культового фильма Денниса Хоппера «Беспечный Док» «Изи Райдер» 1969 год и стала байкерским гимном. Джейкоб дал отбой, сбросил цепочку и впустил гостей. «Спасибо». Шот прошел в гостиную и остановился перед телевизором на кушетке. «Так и не подключили. Все некогда». А «Хотите, мы подключим», — предложил субоч «Что вам надо? Вы не из-за шеи моей пришли?» «Не скажите», — возразил Шот. «Печемся, товарищи, по оружию». — Вчера вы крепко расстроились, — сказал субоч Ну, как вы? — спросил Шот. — Замечательно. — А что случилось-то? — спросите его. Джейкоб кивнул на Субыча. Он там был. — Ну, Мел, выкладывай, — сказал Шот. — Я не в курсе, — ответил Субыч. — Я весь такой предлагаю корешу выпить, а он вдруг задает стрикача и вопит, как оглашенный. Все было не так. Здоровики смотрели вопросительно. — Все было не так, — повторил Джейкоб. — И вы это знаете. — Так расскажите нам, — сказал Шот. — Вы ее видели, девушку. Джейкоб обращался к Субачу, но переспросил Шот. «Значит, вы увидели девушку?» «Я тебе говорил», — сказал субоч «Вы увидели девушку», — повторил Шот. «Да, я увидел девушку». «Мэл тоже ее видел, если, конечно, он не слепой». Молчание. «Главное, что вы здоровы», — сказал Шот. «Спали хорошо?» — спросил Субач. "Покушали?", «Спрашиваю в последний раз, что вам от меня надо?» «Чтобы вы сделали свою работу», — ответил Шот. «Как можно лучше». «Тогда доставьте новый компьютер». — сказал Джейкоб. — У вас и так навехонький. Он беспрестанно зависает. — Такое бывает, — вздохнул субоч Наверное, словили вирус или шпиона. — Это происходит лишь, когда я пытаюсь кое-что выяснить. — Что именно? — спросил Шот. — Номер машины и всякое другое. — Какое другое? — Вы можете узнать? — Запросто, — сказал Субач. Предоставьте мне. Я вам отзвонюсь. — А прямо сейчас по рации, — предложил Джейкоб. — Я подожду. — Забавно, но у нас тоже проблемы со связью, — сказал Шот. — Молчание. — Видимо, накрыло все управление, — сказал Джейкоб. — Наверное, — согласился Субыч. — Сейчас все взаимосвязано. Я оставил три сообщения Малику, но он не перезвонил. — Попробуйте электронной почтой, посоветовал Шот. — Уже пробовал. Раз десять. — Мне нужна копия вызова 911. — Мы передадим, — сказал Субыч. — Точно? — Разумеется, — сказал Шот. — Мы за вас, Джейк, — сказал Субыч. Джейкоб промолчал. Пожелав ему удачного дня, они вышли, бесшумно притворив дверь.